В допросной все так же пахло табаком. Монотонный дождь с утра позбивал остававшийся липовый цвет, а пчелы, наверное, спрятались там, где сухо, сидят себе на своих сотах, заполненных медом, и наслаждаются жизнью. Ермилов ждал, когда приведут Евкоева, не слишком рассчитывая на то, что тот растает, увидев свою фотографию на фоне тапки в игиловской черной повязке на лбу с шахадой, символом веры ислама, написанной белыми арабскими буквами. Вдобавок запись допроса Каитова и показания Багрика-Чуриева. Более того, Гринов дожал Хамеда, и тот начал давать показания. Оказалось, что именно он организовал выезд Евкоева сначала в Турцию, а затем и в Сирию. Миронову Олег не предложил участвовать в этой беседе. Тут лучше с глазу на глаз. Он же будет предлагать Рашиду сделку. Евкоев, увидев в допросное вместо привычной физиономии Миронова другого человека, даже шагнул был обратно в коридор, однако сзади его непреклонно подпирал конвойный. Рашид все же вспомнил Ермилова, присутствовавшего на паре допросов недели-две назад, и кивнул неуверенно, вроде бы поздоровавшись, а может обреченно согласившись со своими мысленными предположениями, что появление ФСБшника, который в прошлый раз даже не удосужился представиться, ни к чему хорошему не приведет. «Добрый день, Рашид Асланович». Бодро поприветствовал Ермилов, излучая оптимизм. «Думаю, что настало время поговорить всерьез». Он выложил на стол фотографию перед подследственным. Рашид, не притрагиваясь к фото, скосил на него глаза. «Фотошоп», — пожал он плечами. «Вот, прочтите заключение экспертизы о том, что это не монтаж». Олег подготовился к такому повороту. Евкоев и не думал читать. Он молча ждал продолжения. Но Ермилов решил действовать поэтапно, добиваясь ответов по каждому пункту. «Ваше участие в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии неопровержимо. Стоит ли запираться?» «Эта фотография ни о чем не говорит». «Фотография не говорит. Но зато заговорил ваш двоюродный брат, Багрик Чуриев. Вот стенограмма с записи показаний Чуриева. Прошу ознакомиться». Усмехнувшись с ненавистью, Евкоев на этот раз не отверг предложение и с брезгливой гримасой прочел. «Как вы понимаете, — Олег заметил, — что Рашид закончил читать, — эти детали придумать не представляется возможным, тем паче они подтверждаются нашими сведениями о структурных подразделениях ИГИЛ и об их учебных военных лагерях. А если он сам связан с ИГИЛ? — предсказуемо попытался перевести стрелки Евкоев. Возможно. Однако его показания в точности повторил Джумал Каитов относительно вас». Более того, именно он сделал эту фотографию под тапкой. Вы ведь знаете Каитова?» Вот и его показания. «Нет смысла отрицать ваше знакомство еще до поездки в Сирию. Этому есть десятка свидетелей». Ермилов оценил выражение лица Евкоева, читающего показания Каитова. Олег напомнил сейчас сам себе кондитера. «Люська, когда пекла пирог, тонкой деревянной палочкой протыкала тесто, потом ощупывала палочку». Если та была сухой, значит, тесто пропеклось. Вот Ермилов взглядом, словно деревянной палочкой, проверял, допекся ли его пирог. У Олега оставались в загашнике показания Хамеда в качестве контрольного выстрела. И что означается эта демонстрация? — Я, кажется, тут не за красивые глазки нахожусь, и депортировали меня, опираясь на факты. Ермилов опешил от наглости Рашида. — Вы же не признавали очевидное до этой минуты? — Ну вот, признаю. Не для протокола. «Я так понимаю, вы хотите не моего чистосердечного признания, тем более имея на руках все эти бумажки?» Он приподнял за краешек лист с показаниями Каитова. «Оно вам ни к чему. Чистосердечное никогда не бывает лишним. Не понимаю вас, вы же умный человек, признание скостит срок». «Смотря как и в чем признаваться, скажешь «а», и придется весь алфавит проговорить. «Опасаетесь, что откровенность принесет пожизненный срок, а не смягчение приговора?» — догадался Олег. Сам факт участия в НВФ, по-видимому, не самый жареный факт в биографии Евкоева. Вы-то чего добиваетесь от меня? Признание ради признания? Или есть корыстный интерес? Можно и так сформулировать. Ермилов убрал в портфель фотографию и стенограмму допросов. Если вы сможете просветить меня по одному вопросу про некоего англичанина, мы будем ходатайствовать в суде о смягчении приговора. Вы же хотите увидеть родителей, и сестру? Я их увижу. — В этой жизни, — уточнил Ермилов, — а не в загробной. А если конкретнее, попросил Рашид, — и его лицо неуловимо преобразилось. Тяжелое выражение, которое преобладало на протяжении первых двух допросов, когда его лицо лицезрел Ермилов, сменилось циничным, рассудочным. Это лишний раз убедило Олега, что он имеет дело не с рядовым бойцом. Ермилов пожалел, что нет сейчас рядом Гуренова. Петр видел в ИГИЛ разных типов и умел их довольно ловко квалифицировать. «Вы хотите понять, что является предметом торга?» — уточнил Олег. Снова решил действовать поэтапно, не торопясь выкладывать все сразу. «Англичанин?» — переспросил Евкоев. Он явно опасался, что расспросы будут лежать в другой плоскости. Что-то было у него за душой. Черное, как флаги ИГИЛ, мутное, как их обещание правоверной жизни в халифате, о чем он боялся рассказывать здесь, перед ФСБшником. Олег ждал, когда Евкоев догадается, о ком идет речь, или перестанет прикидываться, что не понимает. Или там было так много англичан. Вы не могли бы уточнить? Вы сопровождали его по военному учебному лагерю шейх Сулейман под Хаританом. Допустим, припоминаю. И что вы о нем хотите узнать? Все. Приметы. С какой целью приезжал Кагилов, о чем говорил, в качестве кого вы были при нем, а взамен смягчение приговора. В суде сторона обвинения не будет настаивать на предельно большом сроке. По минимуму. Участие в НВФ без отягчающих. Что вам этот англичанин? Ермилов промолчал, ощущая заинтересованность Рашида в озвученном предложении. Мне надо подумать, твердо сказал Рашид. Олег смерил его оценивающим взглядом. Евкоев вознамерился прикинуть варианты, не прогадает ли он, согласившись. Вероятно, пересмотрит свое отношение к англичанину. Раз тот представляет такой интерес для ФСБ, может и стоит гораздо дороже. А что наиболее вероятно, Евкоев знает или предполагает, с кем имел дело в лице англичанина. И прежде чем откровенничать с Ермиловым, попытается прощупать, обладает ли теми же знаниями собеседника с компетентных органов или только догадывается. Я и так потерял достаточно времени, Ермилов встал. Десять минут на раздумье. Конвойный, позвал он. Побудьте с подследственным, я выйду минут на 10. Олег нашел в коридоре окно с широким подоконником и решил перекусить, благо запасся бутербродом. Этот перекус на подоконнике напомнил ему годы после института, когда он почти ежедневно проводил по много часов в следственных изоляторах Москвы и мог пообедать только так, в сухомятку между допросами. Люська заворачивала в бумажку бутерброда, как примерная жена, до тех пор, пока не вернулась в водокатуру. Сейчас ее могло встревожить только что-то из ряда вон выходящее, как, например, недавнее ранение Ермилова, которое он наивно пытался скрыть от ее всевидящего ока. Она сразу учуяла, что у него температура, когда он прилетел из Владикавказа с лепешками, распространяя вокруг себя аромат коньяка. Короткого потрогала его лоб. А то и рук пахло черной смородиной, Люська в его отсутствие ездила с Наташкой на дачу, собирали урожай. Олег списал подъем температуры на простуду, но коротко обнаружила недостачу рубашек. Он выбросил ту окровавленную с порванным рукавом. Подозрения ее усилились. Ермилов, признавайся, что ты спроворил. Это была самая мягкая формулировка в допросе, которую она ему профессионально учинила. Когда он все же осмелился показать рану на плече, Люська напустилась на него всерьез, и прежние нападки оказались легкой разминкой. Затем она начала звонить своей подруге Инессе в склиф. Эта Инесса, дама почти двухметрового роста, с легкой растительностью на верхней губе, имела явно гормональные проблемы и громовой голос. Когда она впервые пришла к Ермиловым в гости, Олег потерял дар речи и поздоровался лишь после того, как Люшка его как следует ущипнула. Инесса была еще обладательницей мужа футбольного болельщика. Он беспрерывно говорил о футболе и снова о футболе. В юности Олег увлекался этим видом спорта, играл в студенческой команде галкипером. Но в последние годы большой теннис полностью взял верх, и он не разделял восторженных речей на Нессиного супруга об Интере и Ювентусе. — Я лучше в свою поликлинику завтра зайду. Ермелов попробовал оказать сопротивление. Его не радовала перспектива попасть в крепкие хирургические руки Нессы. — И нас дежурит сегодня. Люська уже успела до нее дозвониться. А во-вторых, в твоей поликлинике ты только в очереди просидишь, да к тому же тебе в карточку понапишут, бог знает что, испихнут тебя потом. Ермилов, раньше времени. На пенсию! А я еще не теряю надежды, что стану женой генерала. Инесса зашила ему рану на плече и обещала прийти в гости в ближайшее время. Ермилов начал лихорадочно прикидывать, не выпадает ли у него дежурство на этот день и что предпринять, чтобы выпало. А тут вдруг вчера появился оперативник из Управления по борьбе с терроризмом по поручению Гуринова и передал Ермилову ту самую долгожданную фотографию, иллюстрирующую приключения Евкоева в Сирии. — Олег Константинович, — конвойный выглянул в коридор, — он вас зовет. — Я вам расскажу, — сказал Рашид, едва Олег вошел в допросную. — Но у меня есть условия в дополнение к вашему обещанию о смягчении срока. Я не буду больше ничего рассказывать следователю Миронову и мне не станут вменять в связи с этим отказ от сотрудничества со следствием. Свой срок Евкоев все равно получит, годом больше или меньше особой роли не играет. Олег кивнул, соглашаясь с условием. — Ну, — Рашид вглядывался в лицо Ермила Василий, понять, нет ли тут подвоха. Тогда спрашивайте. — Он приезжал неоднократно? Как его зовут? — Джимми. Приезжал к нам в лагерь раза три или четыре. Как он выглядит? Потлатый, черноволосый, долговязый. Руки длинные, как у арангутанга. И ходит он, как арангутанг, в перевалочку. Ботинки высокие, непростые берцы, а еще выше, с тяжелыми носками. Нож на боку в кожаных ножнах здоровенный, напоминающий... Рашид пощелкал пальцами, припоминая. «Как в Африке, в джунглях. Мачете», — подсказал Олег. «Вот-вот». «Глаза такие...» — Рашид задумался, подбирая слова. Серые, злые и умные. Загнанные какие-то, что ли. Словно он занимается не тем, чем хочет. Из-под палки. А какие-то особые приметы? Шрамы, родинки, татуировка на спине. Евкоев смутился под удивленным взглядом Олега. Он попал в песчаную бурю по дороге и хотел принять душу, а когда вышел, то футболку не сразу надел, но я его увидел. Почему вам поручили его сопровождать? Вот тут возникла первая заминка. Евкоев, очевидно, не хотел говорить истинную причину. Я хорошо знаю английский, а в тот момент некому было ему переводить. Он не знает арабского? — заинтересовался Олег. — Нет. Причем английский его довольно странный. Я-то язык учил в спецшколе. Олег поглядел на Евкоева заинтересованно. Ермилов и сам окончил английскую спецшколу и не мог себе представить, что, получив хорошее образование, захотел бы все бросить и уехать воевать в чужую страну за призрачную идею и за такие же призрачные гроши. Нет, Евкоев, очевидно, не идейный террорист. Хотел возвыситься любыми путями. И общение с важным англичанином – одна из ступеней к этому возвышению. В чем странность? Это кокни, может быть? Нет, он правда. Слова тоже коверкал, растягивал. Вместо Персон говорил «боди». Я не сразу понял, о чем речь. Но это, возможно, жаргон. Олег вспомнил еще одного человека, который говорил про объект разработки тела. Плотников любит этот словечко. Было еще «слейнт» вместо Сэнкс и... Или «вэр» вместо «ес». Yes. Вы не могли бы записать транскрипцию этих слов? Олег подвинул Евкоева в листок бумаги. Он приезжал один? Нет, с каким-то англичанином, а другой раз с арабом. Тот был сам по себе. Я имею в виду араб. Возился с мотором, чистил от песка. Нашу ему помогали. Второй англичанин громила. Блондин с лошадиным лицом. Его, кажется, Его, «Звали Тим. А их машина? Что за марка?» Ермелов потихоньку подбирался к главному. «Пикап «Тойота» темно-синя. «Номер не помните?» «Нет». Вдруг стал лаконичен Евкоев. «Вооружение в кузове было?» Не глядя на Рашида, спросил Олег, записывая ответ в блокнот. «Крупнокалиберный пулемет. И больше никаких особых примет? У кого?» «У машины, Евкоев, у машины. Я свое обещание могу и забрать. Ведь вы хитрите и не договариваете». А вы меня проверяете, что ли? Если вы и без того знаете какие-то детали, зачем вы выпытываете, говорите прямо. Если я стану вам сам все рассказывать, то не смогу улечить вас во лжи. Так это и есть ваша задача, взвился Евкоев. Успокойтесь. Я не посылил бы вам смягчение приговора, если бы планировал выведать что-то вас компрометирующее. Я хочу от вас откровенности только в том, что касается англичанина. Так что там с машиной? «Эмблема белых касок. Вы это хотели услышать?» Ермилов кивнул удовлетворенно и спросил. «Считаете, эта машина попала к нему не случайно?» «Мне это и в голову не приходило. Нет-нет, его это была машина. Мне так и сказали, что он представитель белых касок. А что за татуировка у него на спине?» «Чудная, если честно. Цветная. Во всю спину физиономия мужика с ярко-синим носом. Алкоголик?» Евкоев хмыкнул, от юмор. Он же был с собой виски, и он выпивал охотно, игнорируя мои предупреждения. Нашли бы у него алкоголь наши не стали бы церемониться. Как вам объяснили, кто он? Вы шутите? Кто стал бы передо мной отчитываться? Я мелкая сошка. Сказали, что из белых касок, и все. Или хочешь таковой казаться, подумал Ермелов. Может, вы смогли понять из бесед с ним самим, какой он пост занимает в организации? С его помощником, тем вторым англичанином. Может, слышали обрывок разговора. Я не хотел, чтобы мне отрезали уши, — поежился Евкоев. Там это запросто. Я отводил его в штаб и обратно сопровождал в столовую. Вы сами сказали, что некому было переводить с английского. Тогда возникает вопрос. Олег постучал карандашом по листку с транскрипцией английских слов. Вполне закономерный вопрос. Кто ему переводил в штабе, когда вы оставляли его наедине с руководством лагеря? Они сами переводили но считали ниже своего достоинства таскаться с англичанином по лагерю, пожарея в пыли с головы до ног. У них-то в штабе кондишн. Они ему не доверяли? Представили вас за ним шпионить, — высказал предположение Ермилов. Не так ли? Поэтому вы с ним ездили в другие лагеря и в места дислокации боевых отрядов ИГИЛ. Вы слишком осведомлены о моих передвижениях в Сирии. Любопытно, кто вас информировал. «Надеетесь передать весточку туда из тюрьмы, чтобы ущучить этого самого информатора? Не тратьте силы и средства, его там уже нет», — соврал Ермилов, чтобы вывести из-под удара агента. «И все-таки основная цель приездов англичанина. В чем она заключалась?» «Не знаю». Евкоев опустил голову, упершись локтями в колени, рассматривая бежево-желтый линолеум. «Ну зачем белокасточнику эти визиты к игиловцам? Ведь белые каски позиционируют себя гуманистами». Чем можно мотивировать их общение с террористами? А если они не считают ИГИЛ или Джебхатан-Нусру террористами?» Намекнул Рашид с полуулыбкой. Нахальный такой, снисходительный. Джимми, Тим. Это похоже на псевдонимы, такие же, как получают бойцы в ИГИЛ. Ахмат, Абдалла. Размышлял Ермилов, прикидывая, что он еще сможет выдавить из Евкоева. Но о чем-то он с вами разговаривал, не молчал же все время. Снова последовала заминка, не оставшаяся без внимания Олега. «Ничего он не говорил. Он воспринимал меня как обслугу. Мусор. Англичане никого не считают за людей». Евкоев выдал удобное в данной ситуации клише, с которым большинство согласилось бы, но не Ермилов. У Олега это высказывание вызвало еще большие подозрения относительно общения Рашида с англичанином. Подозрения настолько крепко засели в сознании Олега, что он решился их доложить Плотникову наряду с деталями допроса Евкоева. «Да, не густо!» — Петр Анатольевич уже собирался домой и даже взял в руки портфель и зонтик. Но, послушав Олега, стоя в дверях, вернулся к столу и щелкнул кнопкой на настольной лампе. «Ну, допустим, его завербовал англичанин. Давай порассуждаем. Что ему от этого? И что нам от этого?» «По-моему, очевидно», — самоуверенно заявил Ермилов, вызвав улыбку у шефа. Англичанин мог преследовать вполне понятную цель — заполучить среди игиловцев своего осведомителя. Тот владеет английским. И явно Евкоев сам набивался ему в помощнички. Я понял этого типа, он как муха-тумбу. Ее еще называют людоед. Она откладывает личинки, а те попадают сквозь тонкий прокол под кожу и питаются тканями человека. Он и тебя с твоими мухами! Плотников отвечал с брезгливостью и, если ел в столовой, то вытирал вилку или ложку салфеткой. Это я к тому, что Евкоев везде откладывает свои личинки, паразитирует на чьих-то слабостях демонстрирует религиозность, а сам беспринципен абсолютно. Вернее, есть у него один принцип — получать выгоду из всего. Или любишь ты его?» — погрозил пальцем плотников. «Отставим лирику на сторону. Так что нам от этого?» «Переквалифицируем. Пойдет по другой статье, получит по полной». «А как же твои обещания?» — почти ласково улыбнулся Петр Анатольевич. «Рашидик ждет и надеется. Когда выяснится, что он занимался шпионажем в пользу ми Если он изменник, то не нашей родины. ИГИЛ предавал. Хотя хорошо бы посадить его на надолго. Плотников забрал у Олега показания Евкоева. Это мы, конечно, сообщим нашим в Сирии. Но только вряд ли англичанин ни с того ни с сего заявится, скажем, на базу в Хмеймим. Он ведь по норам прячется, на территории под подконтрольной боевикам. Не высовывается. А может, уже подался на Туманный Альбион, или, скажем, в Афганистан. Вот если бы у нас была его фамилия и подлинное имя. Джимми, это само собой туфта, собачий прозвище. А что мы еще имеем, кроме умных серых глаз? Синий пикап с эмблемой белых касок, но это не факт, что он продолжает на нем ездить. И сколько у них именно синих машин. Не на всех, возможно, установлены крупнокалиберные пулеметы. Это вообще не вписывается в их гуманистическое эмпло. Найти их со спутника? Пожал плечами Олег. Точечные удары нет пикапа. Какой-то, однако, кровожадный. Зачем сразу удар? Отследить, направить людей, взять его и увезти к нам на базу. Звучит заманчиво, тогда зачем нам его фамилия? Твоя задача установить этого типа, вдруг посуровил Плотников. Занимайся. Спутники, группы спецназа — это все, конечно, современно, хорошо. Но есть старые надежные методы работы военной контрразведки. Их и будем придерживаться. Если понадобится сориентировать агентов СВР на Ближнем Востоке, то надо их не подставлять приблизительными приметами англичанина. Действовать придется наверняка. Петр Анатольевич выключил настольную лампу и поднялся из-за стола. Все, по домам. А, забыл совсем. Да уйду я сегодня или нет? Спросил он риторически. Вернулся к столу, снова включил лампу, наклонился к сейфу и забрянчал ключами. Да, вот передали для тебя теплого. Ничего нового там нет, разве что... «Фатих активно спонсирует британскую партию Тори. Его жена пожертвовала им с 2009 года почти миллион фунтов стерлингов». «Это что, такая форма коррупции?» «Типа благотворительности?» Олег пробежал глазами документ. «В самом деле ничего нового. Зря только тепло напряг. Отчего же? У них все законно». Плотников бросил взгляд на окно, покрытое бисером дождя, и снова взял зонт, который до этого бросил на диван. Они жертвуют на нужды партии, а тех, кто больше остальных платит, соблаговолят приглашать на ужин аж с премьер-министром. Им дают статус посол бизнеса. Это купленная возможность общаться с членами правительства наедине и с высокопоставленными чиновниками за границей. Как пишет Теплов, генерал вышел в приемную, подталкивая Ермилу, у компании «Фатиха» больше 30 офисов по миру и большинство их в Африке и на Ближнем Востоке. Готовится делить шкуру неубитого медведя, нефть и газ. Перед тем, как идти к Плотникову, по дороге из Лефортова Олег забежал в тату-салон, чтобы узнать, насколько популярна такая татуировка, рожа с синим носом и что она символизирует. Может, по привычке до всего докапываться. Ермелов надеялся прикупить какую-нибудь книжонку про наколки. Наверняка их продают в подобных салонах. Но книг там не было, а только скучала девица в пирсинге и сплошь в татуировках и в черных латексных перчатках. «Забыточная какая-то», — какая подумал Ермилов с оторопью. «Если бы моя Наташка так себя разукрасила, на месте бы пришиб. Увидев представительного Ермилова в строгом темно-синем костюме и при галстуке мастерица, татуировщица фыркнула, но взяла себя в руки. Поскольку сесть в ее кабинете со стенами, увешанными фото с выполненными работами, кроме как в кресло, похожее на зубоврачебное, было некуда, Олег примостился на краешек. «Что вы хотели набить?» — насмешливо спросила девица. Пока только примериваюсь. Хотел вас узнать. Часто ваши клиенты делают наколки лица. На лице? Не поняла девушка. Я бы вам не советовал. Да нет. Я имел в виду изображение лица, скажем, на спине. Хотел просто у вас проконсультироваться. Есть ведь типовые татуировки, которые модно делать, допустим, мужское лицо с синим носом. Вы из полиции, догадалась она. Олег кивнул не собираясь показывать ФСБшное удостоверение. Догадался молодец. Девушка облегченно выдохнула. А я и удивилась. Думаю, может, вы байкер? Они вот тоже в деловых костюмах, а с ним и так весь торс забит от запястья до шеи. Так что там с синим носом? То есть обычное мужское лицо, но с окрашенным в синий цвет носом? Нет, не видела такого никогда, хотя насмотрелась. Могу предположить только, что хозяин татуировки художник. Почему? — опишу Олег? Ну, синий нос – абстракционизм. Может, он страдал алкоголизмом, завязал. А чтобы не забываться, оставил за зарубку на память в виде этой рожи. Или наркоман. И это воплощение его галлюцинации. Хотя все это не противоречит тому, что он художник. У девушки на щеке был металлический шарик пирсинга, который она то и дело теребила языком с внутренней стороны щеки. Шарик приподнимался и опускался так, что Олега продирал мороз по коже. А если не художник? «Все равно», — девушка посмотрела на широкие плечи Ермилова, профессионально примериваясь. «Вот вам бы я набила кого-нибудь вроде майора Пронина или профиль Шерлока Холмса. Не пугайтесь так, я же ничего не делаю. И все-таки непонятно, какой нормальный человек будет рисовать лицо с синим носом. Разве что мастер ошибся, неудачно нарисовал. А чтобы исправить, залил его синей краской. Не знаю». Рядом с ней на столике лежал огромный альбом с фотографиями. Она начала его листать, проглядывая татуировки. «Это у тебя мужчина такая татуировка?» Ермилов кивнул. «Верно, во всю спину. А что вас смущает?» «Похоже, он не традиционной ориентации», — она хихикнула. «Ну, сами посудите. Обычно кого набивают на теле? Любимую женщину, жену, дочь или мать?» «Отца, брата», — подсказал Олег. Грая нередко», — помотала головой девушка. «Женщины набивают портреты мужчин, это да». Хотя бывает, что набивает своих кумиров, певцов и артистов, тогда это без скидки на возраст и пол.